«Нон Армения! Я же вдова!» — упорно повторяла она. «Ну и что? Или ты думаешь, вдова не женщина? Вдова, насколько мне известно, только и делает, что мечтает о мужчинах. Вот как!» «Ты сама знаешь, что я не из таких. Однажды и ты начинаешь злиться. Ну и что? Ты не кокетка. Но если говорить откровенно, в последнее время ты раздражена». И стало просто невыносимо. Уже почти год ходишь во вдовах, а такая печальная, будто только вчера мужа похоронила. Раньше ты вместе с нами высмеивала женихов. Теперь же стоит кому-нибудь пошутить на эту тему, и ты начинаешь злиться. Ты отлично знаешь, к чему привели ваши разговоры. Появился этот мошенник. Значит, из-за того, что этот герцог или принц «Торчал у фонаря, ты стала хуже монахини?» «Но если он и обратил на тебя внимание, то только потому, что ты лакомый кусочек!» «А после ухаживаний с Эо Алуизио ты вообще заперлась в доме, почти никуда не выходишь, не смотришь на мужчин, будто они дикие звери!» «В конце концов, Алуизио хотел лишь «я знаю!» Чего он хотел? Оказаться у тебя в постели, дорогая. Но это же естественно. Желающих еще много найдется. Они так и вьются вокруг тебя. У многих глаза загорелись. Неужели у меня такое бесстыжее лицо, что эти нахалы осмеливаются? А почему ты решила, что им обязательно нужна распутница? Ты держишься как недотрога. «Но что мне делать, Норминья? Погасить огонь, моя милая! Если ты потеряла покой и сон, то только потому, что тебя жжет это проклятое пламя! Что ты, Норминья, клянусь тебе? Но разве это не так? Разве я не права? Значит, ты хочешь, чтобы я опозорила себя? Я не какая-нибудь распутница!» И не желаю заводить любовника. Я признаю только брак. От того, что я думаю все время об этих глупостях, мне умереть хочется со стыда. Неужели я такая легкомысленная, если ты предлагаешь мне подобные вещи? Не дури. Ничего страшного я тебе не сказала. И нечего обижаться. Но ведь ты же сказала. Сказала и повторяю. То, что с тобой происходит, совершенно естественно и вовсе не значит, что ты легкомысленно. Наоборот, ты серьезная и кажешься еще серьезнее от того, что хорохоришься. Ты даже себе не представляешь, какое у тебя лицо, когда на тебя смотрит мужчина. А по-твоему, я должна хихикать и заигрывать с ним? Нет, лучше умереть. Ты ведь знаешь, у меня никого не было, кроме мужа. А как же иначе? Но муж умер. Причем раньше тебя, и ничто не мешает тебе завести второго. Ты молода, Флор, тебе нет еще и тридцати. Исполнится в этом году. Ты еще девчонка. То, что происходит с тобой, не болезнь и не сумасшествие. У тебя есть только два выхода, доченька. Или вступить в брак, или завести любовника. Правда, еще ты можешь уйти в монастырь. Но тогда берегись пекарей, молочников, садовников, да и священников, чтобы не наставить рога жениху небесному. Не шути, Норминья. Я не шучу, Флор. Если бы ты была легкомысленной, Ты бы и в трауре могла развлекаться в свое удовольствие. Но ты не такая. Значит, тебе надо выходить замуж. Ничего другого не остается. Чувства вдовы Нормине подавляют угрызение совести и память об умершем муже. Вдова не имеет права вспоминать о минувших ночах любви и тем более мечтать о новом муже. Все это оскорбляет память покойного. Страсть вдовы сильнее нежели страсть девственницы или замужней женщины, дурочка ты такая, энергично возразила дона Норма. Новым замужеством ты вовсе не осквернишь памяти покойного.